Помню, они брали интервью у отца исчезнувшей девочки. Помню его брови. Помню его грустное, чисто выбритое лицо. Вы по-прежнему верите, что её найдут живой? Верю. Я смотрела то в телевизор, то на свои руки со спицами, то в окно, но твоё окно. Удалось ли следствию на что-нибудь выйти? Насколько я знаю, нет. Но вы не теряйте веру.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 Дерево, пережившее многих людей, повалило в противоположную сторону от дома, а могло ведь и в нашу. Когда врезался второй самолёт, женщина, которая вела новости, взвизжала. Шар пламени выкатился из здания вверх. Миллионы разных бумаг просыпались в небо, они вились вокруг здания как кольца, кольца Сатурна.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 Спал твой отец. Анна меня целовала, мне казалось, что я в могиле. Анна, обхватившая моё лицо, отец треплющий мои щёки, всё это сверху. Когда пришла твоя мать, она так неистово тебя стиснула, захотелось защитить тебя от неё. Она спросила, не звонил ли отец? Нет. Есть ли на автоответчике сообщение? Нет.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 Она взяла снимок, сделанный на отдыхе всего 2 недели назад. Отец на нём был с тобой. Увидев это, я сказала, чтобы она не брала снимки, где ты. Она сказала, что не собирается брать весь снимок, только ту часть, где отец. Я сказала: "Всё равно не стоит". Она сказала: "Сейчас мне только об этом не хватает заботиться. Возьми другую фотографию". "Брось, мама". Никогда раньше она не называла меня мамой. У вас же столько фотографий, это не ваше дело, моё. Мы не ссорились. Не знаю, что из этого ты понял, но, скорее всего, ты понял всё. Вечером она поехала в центр расклеивать объявления. Она набила ими чемодан на колёсиках. Я подумала про твоего дедушку, подумала, где он может быть. Не знаю. Хотелось ли мне, чтобы и он страдал? Она взяла степлер и упаковку скоб и скотч. И вот я про них теперь думаю. Бумага, степлер, скобы, скотч, тошнит от этого. Вещи. 40 лет любишь кого-то, а потом только скобы и скотч. Мы остались вдвоём, ты и я. Мы поиграли в разные игры в гостиной. Ты помастерил драгоценности, шарф ещё удлинился.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 Люди, покрытые серой пылью, летящие вниз тела, здания обрушиваются. Самолёты врезаются в здания, самолёты врезаются в здания, здания обрушиваются. Люди размахивают рубашками в окнах верхних этажей, летящие вниз тела, самолёты врезаются в здания. Иногда я чувствовала, трепет твоих век, ты не спал или тебе что-то снилось? Твоя мать возвратилась поздно, чемодан был пуст.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 Я пошла через дорогу домой. Самолеты врезаются в здания, летящие в небе тела, самолеты врезаются в здания, здания обрушиваются. Самолеты врезаются в здания, самолеты врезаются в здания, самолеты врезаются в здания. Без тебя мне не надо было быть сильной. Я стала слабой. Я сползла на пол, туда мне и дорога. Я била кулаками в паркет, хотела сломать себе руки. Но когда стало совсем больно, остановилась я, слишком большая эгоистка, чтобы сломать себе руки ради единственного ребёнка, летящий вниз те ласкобы и скочь. Пустоты не было, хотелось опустить. Люди размахивают рубашками в окнах верхних этажей. Хотелось опустить, как перевёрнутый кувшин, но я была переполнена, как камень. Самолёты врезаются в здания.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 Ты перешучивался с водителем, но я видела, чего тебе это стоит. Его смех был мерил он твои боли. Уже у могилы, когда опускали пустой гроб, ты издал какой-то звериный звук. Я никогда ничего подобного не слышала. Ты был раненным зверем. Этот звук всё ещё стоит у меня в ушах. У меня ушло 40 лет на то, чтобы его найти, лейтмотив всей моей жизни. Твоя мать отвила тебя в сторону и прижала к себя Могилу твоего отца стали забрасывать лопатами, земля падала на пустой гроб моего сына. В нём ничего не было. Все мои звуки остались закупоренными во мне. Лимузин повёз нас домой, мы молчали. Подъехав к дому, ты пошёл проводить меня до дверей. Швейцар сказал, что для меня есть письмо.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 Я думала, он будет писать или посылать деньги или просить фотографии, если не мои-то, хотя бы нашего малыша. 40 лет ни слова, только пустые конверты. А затем в день похорон моего сына одно словечко: "Прости". Он вернулся.